Глава 3. Доктор, или как его там, входит в открывшиеся огромный ворот ангара. За ним шествует рота военных, до жути одновременно переставляя ноги, словно роботы, а не живые люди. Звук их шагов превращается в бой барабана, который, в свою очередь, сотрясает мои нервы. В том, что роботы военные, не может быть никаких сомнений. Форма цвета хаки, военная выправка, полное обмундирование, оружие и отсутствующий взгляд, направленный в никуда». Я видела этот взгляд у дяди в момент, когда он уходил в свои мысли и не замечал, что я наблюдаю за ним. Этот взгляд всегда будил во мне холодные мурашки и отправлял их в путешествие по телу. Взгляд пустоты и безразличия. Мужчина, тот самый из больницы, останавливается в центре ангара, поднимает руку, и военные, одновременно приставив правую ногу, располагаются в три шеренги за его спиной. Доктор, заложив руки за спину, расхаживает перед нами из стороны в сторону. Он лучится счастьем. Я вижу, как его распирает гордость. Множество вооруженных людей стоят за его спиной, пустым взглядом смотрят в стену позади нас и по щелчку пальцев доктора направляют на нас автоматы. Тут же отступаю назад и упираюсь в прутья моей мини-камеры. Невозможно оставаться спокойной, даже казаться такой, когда на тебя направлено оружие. Сердце отбивает чечетку, Руки потеют. Ещё сильнее сжимаю полупустую бутылку воды. Мне страшно. Дикий ужас происходящего атакует каждую клетку моего тела. Не могу отвести взгляд от доктора. Высокий, широкоплечий мужчина 50 лет, тёмные волосы с проседью уложены назад. Я бы сказала, зализаны. Кожа бледная, даже немного отдаёт синим, словно он долгое время не выходил на солнце. Карие глаза с морщинками вокруг них и тонкие губы, пытающиеся сдержать улыбку, которое то и дело проскакивает на лице. Белоснежный костюм кажется сюрреалистичным. Чёрный галстук и чёрные запонки, белоснежные лакированные туфли. Именно таким я буду вспоминать его. ублюдком в белом костюме и с дурацкими шнурками на туфлях. Доктор прекращает ходить и, останавливаясь в центре ангара, говорит. «Приветствую вас, мои дорогие персонажи». «Что? Персонажи? О чём он говорит?» Но задать данный вопрос я не могу. Металлическая конструкция на лице не дает такой возможности. Чувствую, как дыхание ускоряется. Тревога, нервное напряжение, подкрадывающаяся паническая атака. Тем временем мужчина продолжает. «Добро пожаловать на остров избранных». Делает паузу и молча прохаживается туда и обратно. Останавливается, обводит всех нас взглядом и продолжает. «Тридцать отборных, смелых и безнадежно глупых людей». Но именно вы воплотили мою идею в жизнь. Полноценная улыбка с нереально белоснежными зубами унитазного цвета всё же расцветает на бледном лице. Сердце останавливается. Сейчас он скажет, что вообще происходит, происходило и будет происходить. Я так искала ответы, но не находила. А когда решила забросить эту затею, мне поведают то, чего я больше знать не хочу. Это что, издёвка судьбы? Но сейчас карты переиграны, и я должна знать как можно больше, чтобы понять, как выбраться отсюда. Я вся превращаюсь в слух, отключаю остальные эмоции и снова подхожу к прутьям, чтобы быть как можно ближе к оратору. «Вы успешно прошли проект Куб». Улыбается и кивает головой, словно поздравляет нас. нашли до центра всего и показали отличные результаты мозговой активности. При выработке искусственного стресса мы выявили главную функцию эндоканабиноидов – синтез в мозге и действие на нейроны различных нервных центров. Проще говоря, мы нашли участок мозга, который практически не активен в обычной жизни, но мы прокачали его в лаборатории. С помощью наших опытов мы можем сделать человека более совершенным. Он начинает говорить так быстро, что сбивается дыхание. А я чувствую себя подопытной, которой, собственно говоря, и являюсь. я Бедная, несчастная, мышка в клетке. Это прорыв в науке, но, к сожалению, мы не можем открыть это миру и рассказать о том, что человеческий мозг может существовать отдельно от тела. Что? Мозг отдельно от тела? Ничего не понимаю. Но это не в силах остановить нас. Вы прошли куб, и благодаря показаниям ваших результатов мы создали куб-2. Это второй этап испытаний мозга в стрессовых ситуациях. Обводит нас взглядом... И, улыбаясь, продолжает, а я чувствую, как пучина страха накатывает на меня, заворачивая в чёрный кокон. Голос доктора доносится словно издалека, но я настолько внимательно слушаю его, что упираюсь лицом в решётку и, уронив бутылку с водой, хватаюсь за прутья. «Вижу, вам с трудом даётся понимание моего рассказа, но, пожалуй, я начну сначала. Немного предыстории. Всё началось 38 лет назад. Куб — это то место, где вы были». «Его придумал мой отец. Очень долгие годы он работал над этим проектом, но, к сожалению, он выбрал неправильный курс, и проект закрыли. А точнее, его запретили на законодательном уровне. Изначально цель проекта моего отца заключалась в том, чтобы помочь умирающему сохранить жизнь. Сознание человека отправлялось в куб с помощью технологии, которая сейчас стала более совершенной, а тело подвергалось креонике». Проще говоря, человека замораживали, а для того, чтобы мозг продолжал работать, а не деградировать в прострации, его отправляли в куб. Так появилось детище моего отца. Он корпел над этим 12 лет, но особого успеха не было, пока я не взял это в свои руки. Сначала я тоже пытался сделать доброе дело, но ресурсов не хватало, деньги было неоткуда брать, но я нашел спонсора. Доктор замолкает и бросает взгляд на самую дальнюю клетку. «Не вижу, кто там, но догадываюсь, что это Гаррет, ведь он единственный, кто знает куда больше остальных. Нашёл идеального спонсора, беспринципного, циничного человека, который был жаден до денег и власти. И то, что он предложил мне, перевернуло всю идею моего отца. Я до сих пор слышу голос Уорда в голове. Это золотая жила, и это действительно так». Его предложение заключалось в том, чтобы предложить сильным мир из сего развлечения, такое, которого больше никто не сможет им предоставить. Игра. Игра людьми. Что может быть интересней? И правда, что? Но пока проходила виртуальная достройка Куба и поиск идеальных кандидатов. Мы искали везде. Больницы, психиатрические лечебницы, тюрьмы, детские дома и дома престарелых. Когда был запущен первый пробный вариант куба, кое-что пошло не так, и, к сожалению, первые 12 персонажей погибли. И в кубе, и в обычном мире. Голос ублюдка становится на октаву выше. «Мы не опустили руки?» Он фанатик. Доработали программу и протестировали ее еще раз. Все получилось. Это было 10 лет назад. Представляете, сколько времени и ресурсов было в вас вложено?» отрицательно качает головой, словно говоря сам с собой. «К тому моменту у моего спонсора закончились деньги, но у него по-прежнему были связи, и мы создали клуб для очень богатых и присыщенных во всем людей. Они платили деньги, смотрели шоу, делали ставки. А я совершенствовал куб. Моя идея заключалась в том, чтобы перенести его в наш мир и создать идеальных людей, которые будут быстрее, сильнее любого когда-либо жившего на Земле». «И мне удалось это сделать?» Замолкает и проходит, еще раз останавливаясь напротив меня. «Ну вот незадача. Все, кто когда-либо прошли куб, проживали не больше года и умирали. Все эти 10 лет, сотни, тысячи жизней. Мы всем стирали память, кроме вашего набора. Трое из вас запомнили все, что произошло там, в кубе». Слегка улыбается и отходит от моей клетки на небольшой крошечный шажок. Немного отвлекся. Но мы нашли и этому решение. В вашей голове находится капсула, которая дает вам исчерпаемый запас энергии. Увеличивает силу, внимание, но она действует только 24 часа. По прошествии этого времени капсула делает знак руками, словно бросает две щепотки соли. Взрывается. Под бешеный бой сердца опускаю пруты трясущейся рукой нащупываю на затылке свежий шрам. У меня в голове бомба. «Для того, чтобы увеличить время работы чудо-капсулы, ваша задача — найти вакцину и вколоть ее себе. Также капсула будет показывать нам все реакции вашего организма. Удалить ее невозможно. Попытаться — есть такая вероятность, но тогда ваша голова разлетится на маленькие кусочки. Мне бы не хотелось портить идеальный материал, который я искал 26 лет». Неожиданно хлопнув в ладоши и чуть не разорвав этим действием мое сердце, доктор говорит. «А теперь приступим к знакомству». Небрежно машет рукой, и солдаты идут к клеткам. Доктор отходит от моей, пропускает девушку, которая быстро отпирает клетку, наставляет на меня автомат и кивает головой. «На выход!» «Не советую вам вести себя неблагоразумно». Сквозь свое затрудненное дыхание слышу голос доктора. «Выхожу из клетки» по-прежнему трогая шрам, под которым спрятана капсула. Девушка пытается обойти меня со спины, но я поворачиваюсь вместе с ней. Недолго думая, она быстро достает пистолет и приставляет его к моему виску. Замираю я и мое дыхание. На лбу выступают капельки пота. Девушка расстегивает металлический намордник, который с громким стуком падает вниз. Подношу руку к лицу. Чувствую надавленные металлом линии. Нахожу глазами Рэя, Дерека, Челси и гарета они находятся максимально далеко от меня коде совершенно пустым взглядом проводит по толпе меня он не узнает понятно не доброволец, но я тоже не доброволец почему я помню случившееся в кубе плевать главная проблема бомба в голове доктор уверенным шагом покидает ангар военные сопровождают нас выходим на улицу здесь так прекрасно, что раздражает экзотические деревья и цветы заполонили все пространство вокруг нас. Их аромат издевательски заполняет нос. И только вытоптанная дорожка портит неприкосновенность природы. Нас выводят из леса. Вижу море, твою мать. С каждой минутой всё хуже и хуже. Открытая вода — то, что оставит меня на этом острове навсегда. Очередная горсть страха заброшена в так переполненную чашу. сжимают трясущиеся пальцы в кулаки и иду дальше. Не замечаю, как Гаррет оказывается возле меня. Удивительно, но все 30 человек молчат. Никто и не пытается бежать. Мы просто послушно идем на убой. Что является виновником нашему повиновению? Страх, ужас, непонимание или что-то другое? мной руководит страх, даже отрицать не буду. Голова готова лопнуть. Ой, надо быть повнимательнее к таким сравнениям. Ведь она реально может лопнуть. От этих мыслей слабый толчок тошноты заставляет меня сбиться с шага. Когда доходим до берега, нас выстраивают в две шеренги по 15 человек. Я стою в первой и, смотря на доктора, ненавижу его. Для него мы просто персонажи. Если верить его словам, то на его руках кровь сотен и даже тысяч человек. И ради чего? Ради того, чтобы больной ублюдок поиграл людьми словно куклами. Расставив нас, военные встают за спиной доктора и вновь поднимают оружие. Как минимум три дула автомата направлены мне в голову. От разглядывания оружия меня отвлекает уже до боли знакомый и противный мне голос. «Мое имя – Дэвид Дель Гадо». Зачем он сказал имя? Теперь я уверена, с этого острова живым никто не выйдет. Я знаю имя каждого из вас, вашу историю, промахи, победы и поражения. Я знаю о вас все. Знаю адреса и имена ваших родных и близких. Легкая улыбка растягивает тонкие губы. Если вы сейчас подумали, что это угроза, то вы правильно мыслите. Это угроза. Многие из вас ничего не понимают. Бросают взгляд на гарета который снова оказался справа от меня. Кроме тебя. Внутренне напрягаюсь. С Гарретом у меня будет отдельный разговор. Его я больше не боюсь. Есть чудовище куда пострашнее бывшего падальщика. Мой отец уничтожит тебя. С нескрываемой агрессией говорит парень. Не выйдет. «Твой отец вышел из игры и больше не сможет ничего сделать». «Облюдок!» — кричит Гаррет. «Мы так не договаривались!» «Ты сам захотел пойти в первый куб». «И что? Это было просто развлечение!» «А то, что ты подошел мне». «Один из тридцати избранных. Один из идеальных». «Избранных кем?» — кричит Гаррет и делает шаг вперед. «Мной», — спокойно отвечает доктор, разворачивается и ищет кого-то глазами. «Лиза, милая, усмири мистера Уорда». Из-за спины доктора выходит молодая женщина и направляется к Гарретту. «Лиза, ты же знаешь меня», — говорит гаррет поднимая руки вверх и отступая назад. «Ты всегда был придурком?» — говорит женщина, подходя к Гарретту. Достает из-за спины дубинку и с громким «тррр» бьет Гарретта током. Он, дергаясь, падает на землю. Отвожу от него взгляд и смотрю на чокнутого доктора. Он фанатик, в этом у меня сомнений нет, фанатик своего собственного культа псевдонауки. Нет ничего страшнее фанатично настроенного человека. Он же будет верить в свою идею до самого последнего вздоха, возможно, и после него. Помимо науки, к которой я склоняюсь больше, есть люди, которые жаждут развлечений. И мы с вами сопоставим две задачи в одно решение. Тест Куба-2, точнее, капсулы, что находятся в ваших головах, и развлечения сильных мира сего, наших уважаемых инвесторов. «Это бред», — доносится из-за моей спины женский голос. «О, нет», — отвечает доктор. «Знаешь ли, есть люди, у которых есть все. Их больше не интересуют такие аспекты, как искусство, похоть, путешествия, деньги. Они искушены. Им скучно». И тут в их жизни появился я и предложил вступить в элитный клуб. Вы не представляете, насколько вы популярны в определенном круге. И тут начинается игра. Пока вы пытаетесь выжить и спасти себя, за вами неустанно наблюдают люди. Они делают ставки на то, кто дойдет до центра всего, кто как умрет. В этот раз даже поставили на любовную линию. Он улыбается мне. Но Джорджина разочаровала нас и не показала пикантных моментов. В голове всплывает образ. «Я и Рэй, целующиеся. Боже, я была голая. И все это видели какие-то люди. Мерзко. Ранее доктор сказал, что трое из нас помнят. Значит, это я, Гаррет и Рэй. Он знал, что за нами наблюдают. Чертов фрей Все, что говорит фанатик, ужасно. Но единственное, о чем я могу думать, так это то, что все пережитое мной в кубе было ложью. Этого места не существует». Это всё обман. «Всё, что было там, — это выдумка?» Подаю я голос, который совсем не узнаю. Он тихий и хриплый, словно я вот-вот расплачусь, но слёз нет и не будет. Ужас происходящего слишком сильно сомкнул когтистые лапы на моей шее. Мне не до слёз. Возможно, потом, но не сейчас. «Нет, выдумка — только то, что вас окружало. Всё остальное — реальность. Все поступки, действия и мотивы были вашими». На это мы, к сожалению, не могли повлиять. «Это бесчеловечно», — говорит Челси. «Что именно?» — искренне не понимает доктор. «Для него мы персонажи, не люди». «То, что вы заставили верить нас, вы играли нашими жизнями», — не унимается девушка. Доктор театрально вскидывает руку, смотрит на часы. «Прошел час», — говорит он. «Приветствую всех, кто ранее не помнил Куба». «Сыворотка, которую вам вкололи, помогла воссоздать все события и осознать всю важность данного момента». «Какая важность?» — повышает голос Челси. «Ты конченый ублюдок!» Вот и стерва вернулась. Я ведь даже соскучилась по ней и рада, что нападки направлены не в мою сторону. «Да, но ты очнулась, и ты здесь. Это несказанная удача», — говорит доктор и снова складывает руки за спиной. Его глаза искрятся безумством, и я понимаю, что никакие мольбы или доводы не заставят его отпустить нас. Никогда. «Для чего мы здесь?» – спрашиваю я, пытаясь увести внимание доктора на себя и дать челси остыть, иначе её тоже ждёт дубинка Элизы. «Для следующего тура. Видишь ли, не каждого человека можно отправить в куб. Боже, как он любит говорить об этом чёртовом кубе! Мы очень долго выясняли это» но в итоге пришли к тому, что, несмотря на различность человеческого мозга, у некоторых особей есть одна определяющая черта. «Я не буду объяснять вам, что и как работает, но всех вас, всех, кто был в кубе, объединяет одно. Вы избранные». «Избранные для чего?» — спрашиваю я, до сих пор не до конца понимаю его мотивы. «Для продолжения игры». «Условия?» — подает голос Рэй. Доктор замирает, его взгляд становится совершенно другим, словно он услышал любимую мелодию и желает дослушать ее до конца. «А, Рейлон!» находит глазами Рея, стоящего во второй шеренге ближе к левому краю. «Соболезную! Жаль, что ты не успел!» «Что? О чем речь?» Оборачиваюсь, чтобы посмотреть на Рея и наблюдаю, как он срывается с места, толкает парня перед собой и с громким кличем несется на доктора. Но тут же в Рея выпускают около десятка дротиков, и он падает без сознания, зарываясь лицом в песок. «Куда он не успел?» спрашиваю я, пытаясь подойти к Рэю, но передо мной возникает Элиза, треща шокером. Остаюсь на месте, периодически бросая взгляд на Рэя и пытаясь восстановить дыхание. Оно такое частое, что начинает кружиться голова. «Это тебе он сам скажет», отмахивается от моего вопроса доктор. «Итак, заболтался я с вами?» подносит часы к лицу и говорит. «Пора начинать». В ваши головы трансплантирована капсула, которая стимулирует мышечную силу. Без подзарядки данная капсула продержится сутки. Если в вашу кровь не попадет своего рода топливо, то она взорвется. По всему острову расставлены ловушки, препятствия, камеры и мирные места. Там-то вы и найдете шприцы и ампулы с необходимой жидкостью. Он бредит. Как только вы введете препарат, начинается новый отсчет времени». «Вводите просто, втыкаете иглу в ногу, и дальше все дело за препаратом. Ваша задача — продержаться три недели, но только шестеро из вас останутся в живых». «Что?» — кажется, я выкрикнула это, а избранные начинают переговариваться, создавая гул голосов, который постепенно переходит в крики. «Да, к сожалению, игра требует жертв. Наши инвесторы стали терять интерес к ненастоящей «Игре за жизнь», но они готовы щедро платить за настоящую борьбу. Очень щедро. «Да вы с ума сошли! Какая игра! Отпустите нас!» Подобные крики и шепот разносятся на песчаном берегу, но до меня они доносятся, словно из другого мира. «Я же молчу! Они не отпустят нас. Никогда!» Это слово молотом вбивается в корку моего сознания. Гаррет наконец-то встает на ноги, Рэй по-прежнему лежит на песке. Голос Челси такой громкий, что остальные тут же замолкают. «Отпусти нас!» «Ой, Челси, как бы я не хотел вас отпустить!» «У меня контракт. Я предоставляю 30 персонажей. не больше, не меньше». «Возьмите других!» — кричит девушка. «Я выбрал именно вас. Ах да, у вас будут конкуренты. Их самолично отобрали наши великодушные инвесторы. Данные капсулы также вшиты в головы вот этим джентльменам и леди». Доктор ведет рукой в сторону тропического леса, и оттуда выходят разношерстные мужчины и три женщины, одеты они так же, как и мы. Пробегаюсь по всем глазами. Их тоже тридцать. От взглядов мужчин становится жутко и мерзко. Один из них в упор смотрит на меня и облизывает губы, показывая свои гнилые коричневые зубы. Отвожу взгляд, так как тошнота уже стучится во мне. Даже не буду представлять, о чем думает этот человек». «Это ваши соперники», — сообщает доктор. «Можно сказать, противоположная команда. Эти джентльмены и леди желают свободы и знают, что для этого нужно сделать». «Убить нас», — шепчу я, но доктор слышит. И кого-то из них улыбается, смотря мне прямо в глаза. «Все честно. По всему острову расставлены камеры, которые запечатлят все самые интересные моменты. Но вы должны понимать, что главная задача — выжить». Смотря на головорезов, расставленных также в две шеренги напротив нас, понимаю, выжить невозможно. Последняя эфемерная надежда тает, нам всем конец. Мелкая дрожь сотрясает меня, я окончательно потеряла контроль над своим телом и мыслями. Объясню условия Куба-2. Три недели, 60 человек, выживут только шесть. К сожалению, с пятидесятью четырьмя придется попрощаться. Он готов убить больше полсотни человек, и у него даже глаз не дёргается. Для выживания вам необходимо стимулировать капсулу, вшитую вам в голову. Делать это нужно каждые 24 часа. Оружие для защиты и нападения вы найдёте на острове. Сегодня я объявляю мирный день. С утра вам поставят первый укол, а дальше дело только за вами. Разворачивается, но не пройдя десяти метров, оборачивается. «Ах да, совсем забыл». «На кону стоит 10 миллионов долларов каждому победителю. И... жизнь, разумеется. Удачи, мои дорогие персонажи!» Примерно через 30 минут два огромных здания встретили посетителей. В одном расположили заключенных, в другом — подопытных из Куба. Как только последний человек вошел внутрь, бронебойные листы металла опустились, перекрывая выходы и окна. Откроются они только завтра в 6.30 утра. Дэвид сидел в комнате наблюдения и рассматривал своих персонажей. У него есть буквально час до прилета инвесторов. И этот час он проведет за наблюдением. Он нашел глазами Рейлона Бейкера. Он до сих пор без сознания. Его расположили в одной из 30 маленьких комнат, расположенных в здании. Дальше Дэвид нашел Джорджину Джонс. Его ставка была невелика, но деньги он поставил на нее. Он наблюдал, как девушка ушла в туалет, приблизил камеру, наклонился к монитору, и в этот момент Джорджина подняла свой взгляд и, кажется, посмотрела прямо на него через экран. Встала на облучок унитаза и сорвала видеонаблюдение. Дэвид откинулся в кресле. Он не разозлился? Вовсе нет. Улыбка? Предвкушение. Импульсивно. Мне нравится. Что же с тобой сделает капсула? Рассуждал он сам с собой. Очень интересно. Дэвид весь час смотрел на людей в разных зданиях. Заключенные открыли запас дорогого виски и вовсю праздновали. Им терять нечего. А вот персонажи из другого дома вели себя иначе. Они не притронулись ни к еде, ни тем более к алкоголю. А зря. Возможно, это последняя возможность насладиться благами цивилизованного мира. Также Дэвид увидел, как рейлан встал и, качаясь из стороны в сторону, покинул отведенную ему комнату. Он искал Джо, которая по-прежнему не попала ни на одну камеру, кроме той, что сбила. Дэвид был бы рад понаблюдать за ними, но инвесторы уже подлетают. Отложив мышку, властитель Куба отправился встречать зрителей.